Глава 4. Ночь с 11 на 12 августа 1071 года от Рождества Христова. Нансекирт. Луна этой ночью светит необычно ярко. Её серебристый свет заливает крохотную площадь перед храмом. Наум приходит к поэтичным сравнениям с мёртвым солнцем, но именно сейчас она навевает какие-то уж совсем жуткие мысли. И ощущение потусторонности лишь усиливается за счёт того, что городские кварталы вокруг будто вымерли. Не раздаётся ни звука, будь то лай собаки или бормотание подвыпившего гуляки. Лишь отдалённый скрип дерева, шелест листьев в тревожном их ветрах да наше с добраным хриплое приглушённое дыхание. Вот и всё, что пронзает пелену тишины. Но вот на улиц неподалёку от церкви раздаются шаги, а ещё беззаботный смех, шутки людей, идущих к дому наслаждений. Я облегчённо выдыхаю. Мистический мрак ночи, усиленный волнительным ожиданием и тревогой об успехе задуманного отступил. Андроник не изменил своим привычкам. Я уже вижу хорошо освещённый серебристым лунным светом паланкин. Значит, всё не зря, всё должно получиться. Схватка с де Бойолем имела для моего дела катастрофические последствия. Диаген действительно лишил меня своего расположения, с трудом удержав норманнов и франков от открытого дезертирства. Наёмники всерьёз уважали своего командира, а его узаконенное убийство было расценено ими как открытый вызов.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 Император разделил армию, как и в моей истории, разве что оставил Ясу в Присибие, а вторую часть войска возглавил Тарханиот, двинув её к Хилату. Как и в моей истории, Мансыкерт сдался без боя. Первая цель похода была достигнута. Разбив лагерь у стен города, Диаген отправил разъезды во все стороны с целью организовать сбор урожая и продовольствие для войска. А я какое-то время бездействовал, осознав, что далеко не всегда после знаний и попаданий что позволяет повлиять на развитие событий.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 Во-первых, моё внимание в любом случае насторожит изменников, к тому же после убийства де Боюля для большинства из них я стал врагом. Во-вторых, если Андроник пойдёт на контакт, что помешает ему отомстить за смерть одного из вероятных спадвижников, обвинив меня самого в попытке организации заговора. А уж там моё слово против его. Кому поверит? Представителю одной из самых влиятельных аристократических семей Византий двоюродному брату старшего наследника престола или новоиспечённому союзнику, пускавшему рамеям кровь несколько лет назад. Даже если Диаген поймёт, что правда за мной, пойдёт ли он на принцип, выручая отвергнутого им же Русича? По той же причине становится бессмысленной попытка втереться в доверие к заговорщикам. Даже если я сумею узнать подробности заговора и раскрою его Роману, официально-то моё слово против слова Дуки. Из позиции здравого смысла Базелеву будет проще заткнуть меня, да намекнуть о позиции, что знает и видит, но пока не трогает.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 Ведь после того, как я попал в немилость к Диагену, действовать от его имени, предварительно всё согласовав, уже не получится. Каковы в таком случае гарантии, что я сумею оказаться со своей сотней в резерве, да причём рядом с остатком кендроника, что сумею прорубиться до изменника, а на его защиту встанут только телохранители, которых и так не менее трёх десятков. Попытаться, конечно, можно в крайнем случае, но вероятность успеха при таком раскладе уверенно стремится к нулю.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 Казалось, попасть в город далеко непросто. Крепкой дисциплиной и совершенной организацией древнеримских легионов тут и не пахнет. Поэтому и днем, и ночью военный лагерь стерегут многочисленные патрули, у ворот Монсекерта неизменно стоит крепкая стража, а таких понятий, как увольнительные, здесь нет и в помине. Зато их заменяет манящий блеск желтого металла. Нашлись и временные окна между проходами патрулей и тайной калиткой, через которые можно попасть в город. Причину простым ромеям объяснять не приходится. Кому из сотников, способных заплатить золотом, не хочется нормально пожрать да дорваться до податливой сладкой девки? Конечно, присутствовал риск встречи с работниками ножа и топора, но мы с добраном в схватке чего-то достоим, а под нашими просторными плащами скрывались надежные ламеллярные доспехи. И как-то обошлось. Может, близость армии охладила разбойный пыл, может, местных воров повыбили сельджуки за период полугодового владычества, а может, нам просто везло. Так и иначе за пару увольнительных нам с Варином удалось выяснить всё необходимое. Утром в местной харчевне, расположенной недалеко от борделя, собирается часть его обслуги отдохнуть от тяжёлой бурной ночи. В кухне публичного дома готовят для гостей всевозможные яства из птицы и рыбы, но сами её работники зачастую идут есть дешёвую гороховую или чечевичную кашу, лишь немного сдобренную салом. Да и молоденькие проститутки, зарабатывающие своими прелестями деньги лишь для владельцев борделя,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 Я прикинулся рубаха и парням, заказав вина двум юношам и предложив им выпить. Они легко повелись на дармавщину, быстро захмелели. Заказывать еду я как раз не спешил. А уж пьяный язык Еромейев практически без сторонних усилий выболтал мне всю необходимую информацию. Например, о том, во сколько приходит в бордель Андроник, сколько воинов Йоса провождает, сколько денег он платит, какие украшения носит. На этом я особо заострил внимание. Будь слуги трезвы, почём под двух напряглись, а так Я старался разговаривать у тебя обо всём и сразу с любопытством зеваки всё больше интересуюсь красочными и весьма подробными рассказами о плотских утехах. Об остальном спрашивал вскользь, между делом. Лишь пару наводящих вопросов типа: "А не страшно ли бродить по городу по ночам?" и "Как добирается дука до публичного дома?" Вот, собственно, и всё. Варенж отлично провёл время в пристройке харчевни на втором этаже. Ему ведь и не пришлось изображать перед молоденькой смозливой гитеррой давно не знавшего женской ласки воина. Варяк сыграл максимально убедительно. Поэтому выразительные крики, нет даже вопль, доносящийся сверху, явно свидетельствовали о том, как мотель-хоранитель старается. Очень старается. Добран также взял с собой дешёвый дренажный вина, чтобы процесс общения пошёл быстрее и легче. Спустившись вниз пару часов спустя, побратим имел очень довольный вид, словно кот, обожравшийся сметаной. В общих чертах он подтвердил не всё то, что рассказали захмелевшие слуги. Итак,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 Алан, не зная подробностей моей личной жизни, отнёсся к этой версии вполне спокойно. Дружинки также не задавали лишних вопросов. В мы с Мансикертом проникли на рассвете, спрятав форбалет и верёвку за ранее подготовленным тайнике у городских стен. После чего провели утомительный день в харчевнях. Бродить по улицам, патрулируемым гвардейцами в Аранге, был не слишком безопасно. Зато при наступлении вечера я практически ликовал, отправляясь на службу в Михайловский храм.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 Но ближе к полуночи учительное ожидание наконец-то было вознаграждено историцей. Ждём. Побратим едва заметно кивает в ответ. Он волнуется так же, как и я, но волнуется прежде всего не из страха быть запертым на колокольне, которую так или иначе возьмут штурмом. Верёвка мы прихватили именно для эвакуации. Он боится не попасть под цель. Действительно за бордовым и за навесными паланкинами фигуры человека не видно.